Глава 12. Млечники. На лекции профессора Денфорда все нещадно зевали, и вовсе не потому, что урок был скучным, а из-за ночного переполоха. С гулки протяжный звук разорвал тишину. Затем двери комнат захлопали, раздались быстрые шаги, крики, свист, и вскоре за моим окном мелькнули черные крылья. Когда я окончательно проснулась и выбежала на балкон, Элай был уже далеко, вместе с остальными дозорными, преследующими нарушителя границ. Дикие племена, обитающие на землях по ту сторону гор, тоже используют драконью кровь для развития уникальных навыков. Профессор Денфорд расхаживал перед доской, заложив руки за спину. «Мы называем их красноперами, по виду драконов, на которых они летают». Сами же дикие зовут себя млечниками, поскольку получают кровь дракона с молоком матери. Считается, что чем раньше, тем лучше. В идеале с первым кормлением. «Бедные дети», — вздохнула Берта. «Боюсь, что вы правы», — кивнул учитель. «У них очень высокая смертность. Но красноперы считают, что это естественный процесс. Выживают самые сильные, способные удержать кровь дракона». Стоит отметить, что ее дают только мальчикам. Мне было жаль малышей, получающих с молоком отраву, но не факт, что наши традиции лучше. Млечники отличаются выносливостью, выдающейся физической силой, а также умением объезжать драконов. «Наши драконы круче», — подал голос Ронни. «Да», — согласился профессор, «но не надо недооценивать врага». Красноперые степные драконы мельче, чем наши шипокрылые зубохвосты. Но зато они умеют охотиться стаями, на дозор в том числе. «Тут ночью мы прогнали их, как стаю шакалов!» — выкрикнули с задних парт. «Вы сейчас договоритесь, что будете сочинение писать?» Пригрозил он, и в классе воцарилась мертвая тишина. «Так вот», — профессор обвел нас взглядом. Не стоит недооценивать противника. Да, красноперы разобщены. У них множество кланов, или, как они говорят, стай. Но в последнее время мы наблюдаем сосредоточение сил. Налеты становятся чаще, а вчера мы потеряли дозорного. К счастью, наше гнездо не пострадало. Я смогла уснуть лишь на рассвете, когда за окном захлопали крылья, а потом сверху донеслись голоса и резкий смех Ингрид. Она единственная не проведала меня в лечебнице и не сказала ни слова поддержки. Ее не было возле бревна во время происшествия, но именно это в итоге я сочла подозрительным. Ингрид — самая быстрая во всем Драхасе. У нее знак стрелы. Чего она выжидала на финальном этапе эстафеты, когда туч, который должен был бежать перед ней, даже не стартанул? В давние времена у красноперых был свой вождь-дракон которого они возвели в ранг бога», — продолжал профессор Денфорд. «Они поклоняются физической силе, и главой клана становится самый могучий воин. На теле млечников появляется чешуя, и чем ее больше, тем лучше». Они всячески ее демонстрируют, оставляя прорези на одежде. «Так где твой щит, Вивианна?» — прошептал Иней, склонившись ко мне. «Покажешь?» Я покачала головой. Ночью после тревоги мне не спалось. И я разожгла огонь в крохотном камине в углу моей комнаты. Все провоняло дымом, и Барри возмущенно каркал, когда я открыла дверь на балкон, но я убедилась в верности своих предположений. Огонь меня не обжигал. Однако новых знаков не появилось. Только маленький золотой щит сверкал на моем теле, да еще в таком месте, что не каждому и покажешь, даже доктору, который лечил меня драконьей мазью. Оставшись без штанов, Я обтянула майку пониже, и доктор поверил мне на слово, что там все нормально. У красноперых распространено многоженство. Парни радостно загалдели, и профессору пришлось повысить голос. Это объясняется их варварскими традициями. Женщин гораздо больше, чем мужчин. Брачные обряды у них весьма условны. Никаких ухаживаний нет. Мужчина приводит женщину к себе в шатер, если не прогоняется на утро, то она считается его женой. Видимо, Элай тоже чужд романтики. Хочет меня трогать, как мило. Но сегодня я невольно отмечала все прикосновения. Ронни придержал меня под локоть на лестнице. Берта дотронулась до руки, когда угостила конфеткой. Прямо сейчас Энэй случайно коснулся меня бедром, а может, не случайно. А Элай жил в скорлупе, как неприкасаемый. Вроде со всеми, но совершенно один. Но я бы соврала самой себе, если бы сказала, что испытываю к нему жалость. Скорее меня пугало, во что может это вылиться. Устроит ли его дружеские объятия? Или прогулка за ручку? И как мне вообще сказать? Элай, так и быть, можешь меня потрогать. Только легонько и в определенных мною местах. А если я не ошиблась и в другом своем предположении, он и правда кронпринц, что тогда? С одной стороны, я была бы счастлива подложить Тириану Севинью в виде воскресшего старшего брата. И, возможно, простой тактильный контакт стал бы моим посильным вкладом в революцию. С другой стороны, где я и где корона? И кем я стану для Элая? Временной подружкой, чтобы снять напряжение, пока он не решит свою проблему с огнем. И решается ли она вообще? У меня даже голова разболелась от всех этих мыслей а на следующем уроке мы будем писать сочинение», — обрадовал нас профессор Денфорд. «О важности традиций. Все принялись ныть, но больше по привычке, а я сложила тетрадку и карандаш в сумку, заодно проверив, не забыла ли взять блокнот. Иней считал себя моим спасителем и отчаянно гордился тем, что погасил огонь, и я не стала его разочаровывать. В благодарность за обморожение я собиралась нарисовать его портрет». Так что мы пошли на спортивную площадку, где Иней и Ронни принялись в шутку бороться, а я устроилась на любимом камне Элая и начала рисовать. Вообще-то, Иней был симпатичным, когда не пытался позировать корча надменную рожу. Так что я хотела набросать эскиз сейчас, пока он не строил из себя повелителя мира. Эй, это как? возмутился Иней. Вив, ты видишь? У него шесть рук! Ронни воспользовался его растерянностью и ловко уложил Инея на лопатки. Иллюзия, довольно сказал он, выпрямляясь. А победа реальна. Ну-ка, давай еще, сказал Инея, вскакивая с матов. Выглядят как настоящие. Они вновь сцепились, пытаясь повалить друг друга, а я услышала хлопанье крыльев и подняла голову. Но это был не дракон, а мой вороненок, подросший нахальный и вполне себе летающий. Барри сел рядом, сунул клюв мне в блокнот, проверяя, не припрятала ли я вкусняшку. «Ты откуда тут взялся?» — спросила я, почесав гладкую спинку. Убедившись, что взять с меня нечего, Барри распахнул крылья и взлетел, еще не очень уверенно и слегка заваливаясь на бок. А потом порыв ветра ударил меня по лицу. Полистал блокнот, тёрнул волосы, и я увидела, как огромный черный дракон повернул голову за беспечной вороной, попавшейся ему на пути. Лёгкое изменение траектории, приоткрытая пасть. Барри отчаянно махал крыльями, но было понятно ему не успеть. Острые зубы сверкнули. Что там той птички? На один укус! И яркая сила сорвалась с моих ладоней протянувшихся защитить Вороненка. Башка дракона дернулась, как от пощечины, его снесло в сторону, закрутило. Вив тряхнулась, выпалил Эней. его же размажет, воскликнул Рони. Но Элай спрыгнул за миг до того, как дракон шмякнулся спиной о скалы. Если б летел в седле, то конец, выдохнул Эней. Да я не хотела. Мои руки дрожали, на глаза навернулись слезы. Я только что чуть не убила принца. Внесла посильный вклад. Дракон вцепился в камни когтями на сгибах крыльев. Тряхнул головой, а после оттолкнулся и взлетел. А Элай, распахнув за спиной черные крылья, планировал к нам. «Лучше беги», — посоветовал Рони. «Я его задержу, он немного остынет». «Остынет?» — хмыкнул Эней. «Наш горячий Элай?» которого чуть не грохнули из-за вороны? «Вив, скажи ему, что головой вчера ударилась. Вдруг прокатит. Все равно в справке доктора ничего не понять». Элай приземлился. Темные крылья сложились и растаяли за спиной. И шел он прямо ко мне. «Беги!» — настойчиво повторил Рони, заслоняя меня плечом. «Возьмем удар на себя», — согласился Эней, тоже выступая вперед. Но я прошла между ними Элаю навстречу, не зная, что и сказать и он остановился, не дойдя до меня пары шагов. «Может, признаться сейчас? Не станет же он наказывать единственную девушку, которая может прикоснуться? Или наоборот, станет?» «Как ты это сделала?» спросила Элай. Он выглядел хмурым и бледным. Под темными глазами пролегли круги, а губы обветренные или искусаны. Хотя кто бы их искусал? «Не знаю», честно ответила я. «Элай, прости, я не хотела». «Правда?» Переспросил он. Если бы не хотела, то не врезала бы моему дракону. Парни вы это видели? Она шибла дымка. Иней с Рони осознали, что взбучки не будет, и дружно загомонили. Прямо по морде! Зубы аж клацнули. Ворона припустила, перья полетели. А как это вообще, атака, щитом? спросил Рони. Вот и я думаю, пробормотал Илай. Это вообще как? Вив, можно увидеть твой знак? Мне не показала вздохнул Эней. А я так просил. Я подняла оброненный блокнот и быстро нарисовала знак, который прятался у меня на бедре. «Ну, это не то!» разочарованно протянул Эней. «Надо вживую глянуть. Мало ли, вдруг исказило». «Щит!» нахмурил брови Элай, бросив взгляд на рисунок. «Это не было атакой!» возразила я, захлопнув блокнот. «Я защищала свою птицу, а твой дракон ее чуть не сожрал». «Надо было заставить тебя написать сочинение на тему, как важно правильно расставлять приоритеты», — пригрозил он. «Ладно, парни, пока Тучи Ингрид вернутся из драконятника, предлагаю в мяч. Правила такие. Вы двое против меня. Каждое попадание вон в те маленькие кольца — три очка, в большое — одно». Ронни подхватил мяч и побежал к кольцам на краю площадки. И бросился его догонять, а Элай повернулся ко мне. Окинул цепким взглядом, будто ощупал. Что доктор сказал? «Неделю отдыхаю». Справку дал. Я протянула ему записку, от души надеясь, что он ничего не разберет. Так и вышло. «Больно?» — спросил после паузы, вернув справку мне. «Нет», — ответила я. «Может, он и не принц вовсе. Они с Тирианом совершенно не похожи, и дело даже не во внешности. Первую королеву называли «Южной розой». И темные волосы и глаза Элай мог унаследовать от матери. Но я его чуть не пришибла, а он и не злится. Справляется о моем здоровье. Сам прикрутил щеколду к моей двери. Стал бы, кронпринц морать руки. Элай вынул из кармана штанов кожаные перчатки и принялся натягивать их на ладони. Пальцы у него были длинные и ровные, и ногти аккуратные. Но то, что он не грызет ногти, еще не делает его наследником престола. Я выдохнула. Набрала в грудь воздух снова, как бы спросить. Элай бросил на меня быстрый взгляд из-под ресниц. Мое вчерашнее предложение насчет твоего отъезда отменяется, заявил он. Пока не научишься контролировать щит, ты опасна для окружающих. Как это было? Как ты дотянулась щитом так далеко? Иней выдал какую-то забористую скобрезность. Без него обошлось, обиделась я. Явный прогресс, усмехнулся Элай. Ямочки на щеках мелькнули и пропали. Он казался измотанным, видимо, из-за ночного налета. Что если обнять его прямо сейчас? Или взять за руку, шагнуть ближе, запрокинуть голову и подождать, вдруг его губы коснутся моих? Так что, Вивианна, я дождусь объяснений, поторопил он. Я одернула себя и принялась вспоминать. Я испугалась за Барри, это мой вороненок. Вскочила, выставила руки. Энергия сорвалась с ладони и полетела в твоего дракона. «Тебя не потащило следом?» — поинтересовался Элай, оглянувшись на скалы. «Нет, я стояла здесь. Что ты пытаешься выяснить? Вот смотри. Туч на играх растянул щит, прикрыв троих человек, и это очень хороший результат. А отсюда до скал?» — махнул рукой. Уместится целый дозорный отряд вместе с драконами. «А швыряться щитом туч не умеет?» — уточнила я. В том-то и дело, что нет. Энергия рассеивается на расстоянии, а у тебя она какая-то более плотная, что ли. Когда поправишься окончательно, попробуем выяснить, на что еще ты способна. Ожоги сильные. «Не то чтобы...» — замялась я. «Я пойду. На перевязку». «Иди», — позволил он. «Только больше так не делай. Я имею в виду, не сбивай драконов в полете. Чужих, ладно. Своих, ни-ни. Поняла?» Ямочки вновь обозначились на щеках. «Ты должен был его запрячь», — напомнила я. «Тогда смог бы потянуть уздечку и отвлечь дымка от вороны». «Я еще и виноват?» — изумился Элай. «Ты чуть меня не убила». «Не убила же!» — пожала я плечами и, забрав блокнот, пошла прочь. Отчего-то показалось, что Элай смотрит меня вслед, но я не обернулась. А в лекарне доктор обработал мои ноги вонючей мазью и рассказал еще пару рецептов из крайне неприятных ингредиентов. Я же, пользуясь возможностью, выклинчила у него баночку. Сама банка — ничего особенного, а вот крышка отличная. «Всё дело в клапане», — пояснил доктор, демонстрируя мне механизм. «Ничего не выливается и не просыпается. Хоть жидкое лекарство, хоть порошок, хоть жуки» у которых на брюшке есть мешочек с синей капелькой самой дорогой краски в мире. Именно такие водятся в ущелье, и эта баночка мне очень пригодится. Вечером Элай решил устроить пикник прямо на крыше башни. Парни установили мангал, принесли для меня кресло. Ронни раздобыл плед и укутал меня, как заботливая бабуля. «Да со мной все хорошо», — попыталась я возражать. «Сиди и выздоравливай», — приказал Туч. «Свежий воздух и сочное мясо — лучшее лекарство». «Ну и мазь на драконьем помете, вклинился Эней. Ингрид демонстративно зажала нос пальцами, проходя мимо меня, и задержалась рядом с Элаем, который ловко нанизывал кусочки замаринованного мяса на шампуры. «Отмечаем наш эпичный провал на крылатых играх!» — вздохнула она. «Вообще-то я считаю наше выступление успешным», — возразила Лай. Он правил ладонью над углями и те вспыхнули алым. Серьезно? не поверила Ингрид. Яйцо досталось и Янису. А мы и своими укомплектованы, заржал Иней. Да ладно тебе, детка, пусть радуется, что ему так подвезло. Одна команда сошла с дистанции, другую дисквалифицировали. Мы не дошли до финала, но наша команда вызвала интерес, подхватил Рони. А к Янису не заглянул ни один наборщик с дозоров продолжил Иней. и даже братья вонючки никому не приглянулись, хотя лично я считаю, что если правильно применить их дар, то получится мощное оружие. Согласен, сказал Илай, раскладывая шампуры на мангал. А мы могли бы выиграть, если бы не пожар. Ингрид пожала плечами и, проходя мимо меня, склонилась и тихо шепнула: "Ты приносишь несчастье". Мне было плевать, что там она обо мне думает, лишь бы не лезла. А что с твоим лицом? Спросила я, разглядев свежие корки ран на ее щеке. Могу одолжить немного мази. Я не собираюсь вонять, как драконья задница, фыркнула Ингрид. Ну и зря. Этот аромат идеально бы ей подошел. Гасли последние отсветы дня. Багрянец заката сменился густой бархатной синевой, и бледный месяц в пелене облаков плескался серебряной рыбкой. Парни гоготали, вспоминая игры. Туч рассказывала о прошлых победах, а я тайком поглядывала на Элая. Рукава черной рубашки закатаны до локтей. Глаза прищурены от дыма. Он иногда вставлял реплики в разговоры и я быстро уловила суть вечера. Элай хотел поддержать дух гнезда. Вскоре наше поражение превратилось в победу. Особенно счастлив был Туч. Обещанная должность стража приближала его свадьбу с красавицей Каталиной. А что краснопёрым надо в Айдане? Перевел тему Ронни. «Все!» — буркнул туч. «Они проверяют границы на прочность, кусают то тут, то там. В прошлом году прорвались до самого города, успели разграбить портовые склады. Шелк, драгоценности, мясо. Унесли все, до чего дотянулись. И двух девушек. Одно удалось спасти, вторая...» — он помрачнел. «У красноперых и так женщин в избытке», — удивился Ронни. «Ну, знаешь, лишних девушек не бывает», — усмехнулся Эней. «Сразиться с врагом для них — дело чести», — сказал Лай. «Убить врага, проявить доблесть. Они верят в перерождение вождя дракона, который объединит их кланы и поведет на битву». «Где ему начистят его драконье рыло?» — подытожил Эней. «Эти дикари серьезно думают, что у них есть шанс», — возмутился Туч. «Нельзя недооценивать врага» сказал Рони словами профессора Денфорда. Парни принялись спорить, а я взяла гитару, которую приволок Эней. Музыка не была моим любимым предметом в академии, но сыграть я могла. Устроившись в кресле поудобнее, я тихонько запела популярный мотив о девушке, которая печалилась в разлуке с любимым. Она мечтала стать ветром, чтобы расчесать его волосы, соленым бризом, чтобы коснуться его щеки. Она ждала его, чтобы обнять по-настоящему. Я перебирала струны, мурлыкая себе под нос романтичную песенку, а когда подняла взгляд, замерла, и мелодия оборвалась незавершенной. Элай смотрел на меня, и его глаза в темноте горели двумя огоньками. Сердце пропустило удар, а после заколотилось быстрее, и свежий ночной воздух раскалился до пустынного зноя в одно мгновение. «Да и я», — сказал Инея, отбирая у меня гитару. «Парни!» Знаете слова к девчонке внице, «Дамы? Прошу прощения за некоторую вольность текста, но из песни слов не выкинешь». Я отговорилась усталостью и улизнула, но, спускаясь по лестнице, кляла себя, на чем свет стоит. Почему я выбрала именно эту песню? Зачем? Неужели мне и самой хочется раскрыть Илаю свой секрет? Рыжая свалила, и Ингрид провела ее пристальным взглядом. План с треском провалился. Хуже того, она сама дала Вивиане карты в руки. Вот только Рыжая не собиралась играть. Странное дело, она, конечно, поняла, что не горит, но при этом упорно молчала и вовсе не бросалась на шею Элаю, потому что Рыжая не знает того, что подслушала Ингрид. Впрочем, она и раньше понимала, что Элай особенный, она бы и сама догадалась. Но вчера... Приклеившись к приоткрытой двери, она впитывала чужой разговор и задыхалась от волнения. Тот смуглый мужчина из южных земель сказал, что Элай — старший принц, наследник престола, будущий король. Ингрид невольно расправила плечи, глянула на Элая. Теперь она ни за что не отступит. Драконья кровь в ней сильнее с каждым днем. Ингрид чувствовала — все получится. Элай заслуживает самого лучшего. Его женщина будет отважной, хитрой, целеустремленной. Такой и должна быть настоящая королева.